работе дела событий я совершенно забыла о том что все это время специально обученные люди показывали Ладе альбертов никак не нужно поступать со своими бывшими невестками и когда мы с германом которого я забрала от матери вышли из машины и направились к дому а нам наперерез буквально бросилась свекровь я даже чуть не вскрикнула от неожиданности катюша подожди нам нужно поговорить возопила она Я инстинктивно задвинула сына за спину, но нужды в этом не было. Внук Ладе Альбертовне, как и до сего момента, был неинтересен. «Значит, теперь я Катюша?» хмыкнула, когда поняла, что мать Ильи явилась одна и с явными намерениями сделать все, чтобы от нее уже отстали органы правопорядка. «Ты всегда была для меня очень хорошей девочкой», заявила уверенно Лада Альбертовна. И если вдруг думала иначе...» Она осеклась, очевидно прочитав по моему лицу все, что я думаю по поводу данного аспекта, и добавила, переходя на деловой тон. «Что мне нужно сделать, чтобы ты забрала свое заявление?» Ну и сказала своим церберам, чтобы от меня отстали. «Я понимаю, что перегнула палку!» Сдвинув темные очки на лоб, я продемонстрировала Ладе Альбертовне глаз, который все еще был красным пожала плечами и проговорила. «Вам нужно сделать самое простое, что должно попроситься на ум. Для начала». Повесив в воздухе паузу, я смотрела на мать Ильи и понимала, что до нее не доходит. Лада Альбертовна стояла и хлопала глазами, а в голове ее наверняка происходила работа мысли. Да еще какая! Только о самом очевидном она или не догадывалась, или это было слишком для нее унизительным, что ли. Выдержав какое-то время, я все же тяжело вздохнула и подсказала свекрови. «Извинитесь, а дальше будет видно. Для меня попросить прощения, когда виноват, а степень вины Лады Альбертовны была неоспоримой, являлась самым простым и очевидным. Но это была позиция нормального человека, до которой бывший свекрови было как до луны». «Я просто выписала тебе целительную оплеуху!» Возмутилась она, как будто это я приступила закон и сейчас выпендривалась, желая избежать правосудия. Настала моя очередь справедливо распаляться. «За такие целительные оплеухи у нас в стране полагается наказание», — отрезала сухо. Что ж, нет извинений, нет никакого желания даже думать о том, чтобы забрать заявление. Я повернулась к Герману, который замер безмолвной статуей. Сыну все это с самого начала давалось нелегко. Так что не миновать нам походов к психологу. Ну, или для начала я просто возьму отпуск, как только разберусь с работой, и мы вдвоем улетим на море. Пойдем, милый, я приготовлю что-нибудь вкусненькое. Взяв Германа за руку, я убедилась в том, что сын хоть и нервничает, но настроен так же решительно, как и я. Каких-то воззваний к бабушке, чтобы она взяла себя в руки или чего-то подобного, точно от него ожидать не приходилось. «Катя!» «Да подождите же вы!» Взмолилась Лада Альбертовна, вновь бросившись следом. Мы уже почти добрались до двери в подъезд, когда она нас нагнала и, схватив меня за плечо, попыталась повернуть к себе лицо. Еще не хватало, чтобы Ладе Альбертовне пришло в голову заработать сверху несколько статей к тем, которые уже имелись. Ну а что? Вдруг я свекровушку разозлила настолько, что она готова будет на меня наброситься и снова нанести мне увечья. «Ну, извини! Извини меня за то, что я защищала беременную женщину своего сына!» Выпалила Лада Альбертовна с такой злостью, что оставлялась удивляться, как только меня еще не снесло волной ее агрессии. «Я подумаю над вашим предложением!» Холодно ответила я и быстро, чтобы не позволить этой женщине и дальше нас преследовать, открыла замок. Герман юркнул в подъезд, следом зашла я. Испытав удовлетворение, когда захлопнула дверь перед носом Лады Альбертовны, я вызвала лифт, и когда мы с сыном оказались в квартире, выдохнула с облегчением. Попытка незащитна, дорогая бывшая свекровь. В следующий раз очень советую вам быть более убедительной в своих намерениях.